Глава 9 е Странник и настигшие проблемы. «Группа несчастных прислала прошение на мое имя повторить оборванный финал мирового чемпионата «Форсаж Проджект», — насмешливо поделился с Томасом мэр Юджин Нортон, медленно прогуливаясь по аллее Дендрария на верхнем уровне. «Адреналин? Ставки? Кого это сейчас интересует, когда у нас появились камни?» «Сами игроки не видят смысла в виртуальных играх, признавая, что каждую ночь, выходя на связь с посланниками, получают гораздо больше положительных эмоций, чем от прежних занятий». «Посланники, значит, уже и название им придумали?» Томас, сдерживая разрывающие его эмоции, с пониманием кивнул. «Этот разговор все больше напоминал встречу глухого со слепым». Достучаться до прежнего мэра, несмотря на видимость разумности в его действиях, не представлялось возможным. Доктор Донахью так и не смог признаться, что как раз он не слышит голоса посланников. Но его вежливость сыграла на руку. Мэр сам все за него решил и принял в команду счастливчиков, стоило пару раз промолчать и улыбнуться в ответ. Прощаясь с Юджином, Томас понимал, что все не зря, и он должен был попытаться. Блаженный Нортон пребывал в своем мире, в котором все казалось ему идеальным. Нынешнее руководство больше ничего не интересовало, кроме внезапно накрывшего планету счастья. Чертовы булыжники с магическими голосами теперь диктовали, что стоит делать, а что нет. Экономика не рухнула, мир не остановился. Просыпаясь каждое утро, люди продолжали делать то, что должны. Но приоритеты расставляло уже не человечество, а эти самые посланники, постепенно перестраивая уютную зеленую планету под себя. В сообщении от Люси значилось, что девушки закончили снарядами и тоже прогуливаются где-то здесь в тени старых ветвистых деревьев. д е н д р а р и и многие любили — И это место всегда было заполнено людьми, особенно в такой теплый солнечный день. Свою ассистентку он узнал издалека. Пышечка Люси, как и полагается, упорно сражалась с автоматом, выдающим мороженое. «Что значит не считывает? Я тебя уже и протерла, и ладонь приложила 10 раз, старая ты р у х л я т ь Возмущалась она, разговаривая с молчаливой машиной из прошлого века — которую установили сюда как рабочий музейный экспонат. Стоит признать, мороженое этот аппарат готовил вкусное. б е л о с н е ж к и точно понравилось бы. Подумал Том, только рядом с л ю с и ее не наблюдал. Не могла же она оставить ее где-то совсем одну. Неожиданно запаниковал мужчина, представляя, как Эстер испугана и растеряна посреди огромного экополиса, без каких-либо опознавательных данных, контактов и элементарных знаний об устройстве современного мира. Внимание привлекли разлетевшиеся в воздухе темные пряди волос и резкое движение в сторону небольшое, п л е т е н о е в юнками б е с е д к и к о т о р а я р а с п о л а г а л а с ь через дорогу. Томас с улыбкой заглянул внутрь. «Попалась?» Белоснежка в модном облегающем костюме, который наверняка навязала ей Люси, спряталась от него в дальний угол с испуганными глазищами. «Что-то случилось?» Подошел он ближе, наблюдая, как девушка, затаившись, незаметно подсматривает за кем-то сквозь зелень беседки. Неприятный смех гнусавого у и л а Зиппера, раздавшийся поблизости, заставил ее вздрогнуть и в защитном жесте обхватить подтянутые колени. Том подошел ближе и пригляделся сквозь в ъ н о к Рядом с у и л о м прогуливался его шеф, Льюис д е к а р т с которым Томас как раз планировал переговорить по поводу оружия. Где еще его можно достать, он не представлял. Отправляясь неизвестно куда, ему хотелось подготовиться и насколько возможно обезопасить свою команду. А еще с ними была женщина, слишком яркая, чтобы остаться незамеченной. Кристина. Вот уж кого Том не ожидал увидеть с д е к а р т о м Обольстительная хищница все-таки нашла себе новую жертву. «Прости, что оставил тебя с Люси», — извинился Том. Решив, что та могла быть не слишком внимательна, Кэстер, не зная всей ситуации. «Я вернулся и теперь буду рядом», — заверил мужчина, также присев на скамейку и неловко обняв девушку за плечи. Белоснежка сама прижалась к его груди, уткнулась носом, оставалось только скрестить руки на ее спине. Девушка беззвучно дрожала. Не понимая, чем это вызвано, Том принялся разглаживать ее длинные пряди. «Это они!» Наконец заговорила Эстер. «Те люди, которые пытались убить Фореста, а меня?» Она замолчала. Даже дышать перестала от ожившего ужаса в ее воспоминаниях. «Покажешь, кто?» Томас нежно обхватил ладонями ее испуганное лицо. «Каждый из них получит по заслугам, — проговорил он, заглядывая в зелень ее глаз. «Тот с гнусавым смехом и лысый!» — признала Сестер, и Томас уже представил во всех деталях, как разорвет на части Декарта и его прихвостня. «Чертовы ублюдки!» — неожиданно озвучил вслух свои мысли и еще крепче прижал встревоженную девушку к себе, перебирая пальцами ее шелковистые волосы. «Вот, значит, по каким муткам они стреляли!» «Подождешь здесь минутку? Я попрошу Люси за тобой приглядеть, пока меня не будет!» — предупредил он, не желая откладывать расправу над обидчиками Белоснежки. «Нет, пожалуйста, не сейчас!» Эстер схватила Томаса за руку, осознавая без лишних слов, куда он собрался. «Это подождет! Они не знают, что я жива, а нам не нужны проблемы!» «Просто увези меня отсюда! Это все, чего я хочу!» — умоляла девушка. На взлетной площадке Тома ждала еще одна любопытная встреча. Он как раз грузил новые вещи Белоснежки в Скайкар. А их оказалось немало, когда двое бритоголовых парней внушительных размеров подошли с неожиданным вопросом. «Томас Донахью?» «Да, это я!» Отозвался он, оценив улыбкой пушистого зайчика на футболке того, что покрупнее. «Мы друзья вашего брата Эдварда. Он куда-то пропал, и мы очень за него волнуемся. Не подскажете, где мы могли бы его найти?» «Он...» Начала была наивная Белоснежка, ничего не понимающая в реалиях этого мира. Но Том нежно, а главное, быстро схватил ее за руку, сжимая крепче обычного. «Я не видел Эдди более двух лет». «Если найдете, передайте, что я тоже за него волнуюсь». С вежливой улыбкой произнес мужчина, и Эстер, осознав, что ляпнула лишнее, растерянно потупила взгляд. Весь обратный полет в горный домик прошел за обсуждением и детализацией плана по спасению мира. Дилан х о п с т е р с несуразными шутками, что так и рвались наружу всякий раз, когда он волновался, хвастался, как ему удалось донести информацию о происходящем до руководства в космосе. «В любой момент они готовы нас поддержать и точечно раздробить каждый метеорит», закончил он вполне довольный собой. «Только поверхность Земли после таких действий немногим будет отличаться от лунной». Впервые за всю дорогу усмехнулся Томас, то и дело поглядывая на хрупкую фигуру, замкнувшейся в себе Эстер. «Что же тебе пришлось пережить той проклятой ночью?» — не покидала его одна единственная мысль. Люси, создающая видимость участия в обсуждении, усердно скрывала подступающие слезы. Стоило ей оглянуться в сторону удаляющегося Ньюстоуна, как пальцы невольно выводили на запотевшем стекле забавных человечков. К тому моменту, когда Скайкар садился на лужайке в горах, их количество приближалось к 60, но в каждом новом ряду непременно стояли четверо. Два больших и два маленьких, в шортиках и с бантиком. Дарвин и Эдди с жизнерадостными улыбками на лицах вышли на посадочную площадку встречать гостей. «Уберите от меня собаку!» — заверещала Люси, стоило Арчи приблизиться к ней, приветственно облизывая ее руки, выставленные вперед в защитном жесте. «Он уже распробовал меня на вкус, того и, гляди, сожрет!» Не унималась она, прячась за широкой спиной Дилана х о п с т е р а которого пёс также с удовольствием обнюхал, но вызвал у мужчины только положительные эмоции. «Арчи, ко мне!» — скомандовал Томас, помогая выбраться из транспорта загрустившей Белоснежки. Едва мужчина коснулся её локтя, как она вынырнула из своих мыслей, устремив на него взгляд. «Здесь ты среди друзей в безопасности. Попробуй отвлечься. Найди дело по душе, пока мы занимаемся сборами». п о с о в е т а в а л он, склонившись к девушке. Заметив, как между делом все внимательно за ними наблюдают, Эстер благодарно улыбнулась и поспешила выдернуть руку. «Спасибо, кажется, я уже придумала себе занятие», отозвалась она, подозрительно покосившись на Дарвина. После знакомства и расселения гостей по комнатам, чему Дар был несказанно рад, Том собрал всех на открытой веранде, чтобы согласовать план дальнейших действий и распределить обязанности. Вся команда расселась по кругу в плетеные кресла. «Если мы верно расшифровали послание, то до отправки у нас остается всего два дня, не считая сегодняшнего». Начал он свою речь. Дарвин, как и сам Томас, предпочел постоять, подперев бедром стену. Этому вечному мальчишке, в синих глазах которого читалась жажда приключений, никогда не сиделось на месте. «Мы не знаем, что нас там ждет. Найдем ли мы ответы, которые ищем, полагаясь на послание? Сможем ли выжить и вернуться обратно? Но если в том мире с такой бедой уже столкнулись и выяснили, как действовать, мы должны попытаться». Томас задумался, так и застыв у кресла, в котором сидела Эстер. сжимая до побелевших костяшек пальцев его спинку. «Ну ты загнул, брат!» Неожиданно засмеялся Эдди, привычно запустив ладонь в свою шевелюру и разлохматив ее еще больше. «Тебе бы в фильмах сниматься про апокалипсис с такими напутствиями. Все мы живы, здоровы, и ничего с нами не случится. Просто прокатимся с ветерком. Лучше присядь и расслабься». «Когда-то я это уже слышал». «Просто прокатимся!» — зарычал Томас, намекая на какое-то их общее болезненное воспоминание, отчего с лица Эдди разом исчезла легкомысленная ухмылка. «Извини, Том, но твой брат прав. Не стоит усугублять ситуацию!» Вступился Зая д а х о п с т е р лукаво подмигнув голубым глазом. «Со звездопада прошло всего три дня. Я уверен, если этот план не выгорит, мы еще что-нибудь придумаем. Время есть!» «Не нагнетай панику, и так дурно!» «Не то слово!» — отозвалась Люси, нервно прокручивая на п а л ь ц е обручальное кольцо. «И с этими людьми я собрался спасать мир от безумия». Томас тяжело вздохнул и еще крепче сжал напряженные руки. «Продолжай, пожалуйста!» — внезапно оглянула Сестер. И ее красноречивого взгляда было достаточно, чтобы ладони медленно расслабились, а поднявшаяся на души буря стихла до ровной глади в безветренный день. «Не хотите видеть ситуацию в целом? Дело ваше. Только точка отправления находится под водой, и нужно быть готовыми ко всему. Предлагаю составить список всего необходимого и выписать из Ньюстоуна с беспилотником». «Отличная идея, Томас!» согласился х о п с т е р но тут же добавил. «Раз ты из нас самый предусмотрительный, вот и займись этим. А я с большим интересом взглянул бы на метеорит и изучил пробы, которые вы взяли. В этом от меня будет больше пользы». «Я с тобой!» — присоединился Эдди к новоиспеченному другу. «И я?» — отозвался заскучавший Дарвин. Обведя эту троицу недоуменным взглядом, Томас сложил руки на груди. «Что ж, уверен, мы с Люсей вдвоем неплохо справимся». Озвучил мужчина, искренне жалея, что привез сюда этого выскочку хобстера, который только и делает, что подрывает его авторитет. Но тут его внимание привлекла Эстер. От ее остекленевшего взгляда пробирало странное ощущение. Словно физически девушка оставалась здесь, а на деле была где-то далеко отсюда. «За нами кто-то наблюдает». Заговорила она с тревогой, придя в себя. «Всего лишь исследовательские дроны правительства», улыбнулся Томас, как раз заметив один из них в небе над лесом. «Теперь они регулярно облетают окрестности, охраняя камни». «Не уверена, что это дрон», усомнила Сестер, вглядываясь в полоску леса. Когда на улице начало смеркаться, мужчины один за другим стали подтягиваться в дом. «Что за неземные ароматы витают в воздухе? Ты закачал Дарвину какую-то новую программу по кулинарии?» Не сдерживая эмоций, жизнерадостно вещал Эдди, заметив притаившегося у дверей кухни Томаса. Тот одним взглядом ласково попросил его заткнуться и не выдавать своего присутствия. Когда Эд подкрался ближе, понял, в чем дело. Картина открывалась необычная и весьма занятная. Эстер, отвоевавшая у Дарвина кухню, сама из натуральных продуктов готовила для всех ужин, то и дело отчитывая встроенного робота-помощника, установленного под потолком, с его вырастающими из специальной панели руками-манипуляторами. «Бестолковая железяка! Ну кто так взбивает яйца? А ну дай сюда! Это же будущий пирог, понимаешь?» «Пирог!» «Печеное изделие из теста? Обычно с начинкой, которая выпекается или жарится?» Сразу подхватывал ее вопрос робот-помощник, отвечая монотонным голосом. «Ну вот, ты не безнадежен. Но если не делать пирог с душой, он никогда не поднимется как следует, ясно?» «Пирог с душой. По вашему запросу ничего не найдено», — рапортовал помощник. «Перефразируйте или введите другой запрос». «Ничего тебе не ясно!» С обидой вздохнула Белоснежка, откидывая с олба темную прядь тыльной стороной ладони, потому что все руки уже давно были перепачканы мукой. «На вот, яблоки пока почисти, порежь на мелкие кусочки. Одна пара рук хорошо, а две лучше. Задайте параметры кусочков!» Снова заговорил манипулятор, подхватив первое яблоко. «Несносная шайтан-машина!» В сердцах выругала Сестер, эффектно прихлопнув ладонью по столу, отчего в о з д у х незамедлительно поднялось небольшое белое облако из муки, а за ее спиной прорвался так упорно сдерживаемый смех Эдди. «Прости, прости!» Сложив руки в умоляющем жесте, извинялся мужчина. «Только, пожалуйста, не останавливайся! В этом доме не было таких вкусных ароматов еды с тех пор, как не стало бабушки!» Признался он, подойдя ближе. Томас так и остался стоять в дверях, расслабленно прислонившись к косяку и по обыкновению сложив на груди руки. После поездки в Нью-Стоун что-то изменилось в его отношении к Эстер. Она это тоже чувствовала. как и теплый, заботливый взгляд карих глаз, согревающий ее прямо сейчас лучше любых объятий. «Еще и мукой вся перемазалась!» констатировал Эдди, оказавшись совсем рядом и окончательно закрыв обзор на дверной косяк и стоящего там Томаса своей высокой атлетической фигурой и размахом в плечах. «Ты мне доверяешь?» просиял зеленью глаз почти таких же, как ее собственные, но несколько светлее. «Тогда закрой веки и не шевелись, а я все исправлю», предложил он, подхватив в руки влажные салфетки. Когда его аккуратными прикосновениями лицо было очищено, а непослушные волосы убраны за уши, Эстер встретила абсолютно счастливая и очаровательная физиономия Эдди. А вот Томас куда-то исчез со своего места и от этого больно кольнула в груди. «Ой, пора вынимать утку!» Спохватилась девушка, подбежав к духовому шкафу, которым, судя по его идеальному состоянию, никогда в этом доме не пользовались. За ужином вся команда собралась за одним большим столом, и после хвалебных восклицаний на какое-то время над ним повисла абсолютная тишина. Настолько все оказалось вкусным. «Душа в каждом кусочке так и чувствуется!» подшучивал Эд, требуя добавки. «Давай сюда!» Дарвин ловко подхватил его тарелку, довольно подмигнув Фестер. Роботу не требовалась человеческая пища, и он не ел с остальными, но при этом с удовольствием обслуживал тех, кто находился за столом и принимал участие в беседе. «Где ты так хорошо научилась готовить из натуральных продуктов?» Соревнуясь в обаянии с Эдди, интересовался Дилан, оценивший по заслугам мастерство белоснежки. «Там, где я выросла, это умеет каждый. Без таких элементарных навыков просто не выжить». Смущенно пояснила она, ощутив на себе тяжелый взгляд Томаса. «Да уж, вездесущие концентраты и мгновенная доставка еды безнадежно развратили человечество», — поддержала разговор Люси. «Только не нашу упавшую с неба звезду». Соблазнитель х о п с т е р мечтательно засмотрелся на Эстер, сидящую как раз напротив него. только что не поддувая в сторону девушки свои магические флюиды. «Споем сегодня для гостей? Я сделал подборку из известных старых песен. Возможно, что-то из них окажется тебе знакомо», — перехватил инициативу Эдди. Ожидаемо молодой человек расположился рядом с Белоснежкой, предварительно подвинув Люси, а сейчас, без зазрения совести, что-то нашептывал ей на ушко. «Спасибо за ужин. Все было очень вкусно». Резко подскочил из-за стола Томас с неприятным звуком, прочертив по полу ножками стула. «Постой, ты еще не пробовал пирог!» Среагировала девушка, расстроенная его внезапным уходом. Том замер на мгновение, полоснув взглядом лучезарного Дилана х о п с т е р а и своего младшего брата, лицо которого впервые за вечер обрело серьезное выражение. «Простите, но у меня пропал аппетит». Многозначительно проговорил он перед тем, как поспешно скрыться за дверью. «Какой же ты упертый баран, Томас Донахью!» — рассуждала Эстер двумя часами позднее, сбежав под покровом ночи от Эдди с гитарой и Дилана с его безумными космическими байками, пришедшимися по душе Люсии Дарвину. Расположив на подносе кусок пирога и чашку травяного успокоительного чая, а только такой, по ее мнению, этому вспыльчивому типу и следовало пить вместо возбуждающего кофе, девушка решительным шагом направлялась в лабораторию. «Том!» — протяжно позвала она, не найдя замкнутого ученого за столом, куда и поставила поднос. «Я здесь!» — отозвался мужчина из небольшой комнатки в углу. «Но на твоем месте сюда бы не заходил». «Это еще почему?» — взыграло женское любопытство. «Теперь во что бы то ни стало, она обязана была туда заглянуть, иначе просто не уснет». «Я переселяю клонированных пчел в улей, а второго защитного костюма здесь нет, нужно идти за ним в дом!» Заботливо прокричал Томас, но было уже поздно, потому что Эстер, незаметно прошмыгнув в дверь, стояла вакурат к позади него. «Сейчас же уйди! Не хочу, чтобы ты пострадала!» — встревожился мужчина, оглянувшись. «И не подумаю!» — ошарашила его Белоснежка, подойдя еще ближе. «Я только поговорю с ними, не волнуйся!» — заверила она, улыбнувшись одними глазами. Девушка приложила к небольшому пчелиному домику свою светлую ладошку. Вся она в этом легком платье казалась такой тоненькой и беззащитной рядом с Томасом. облаченным в специальный черный костюм, что пульс невольно участился. «Не нравятся мне такие разговоры с дикими клонированными пчелами», — рассуждал Том, едва сдерживаясь от того, чтобы сейчас же не подхватить ее на руки и не унести подальше от опасности, закрыв своим телом. Надолго его терпения все-таки не хватило». Стоило одной любопытной пчеле показать усики и п о л о с а т а е т е л ь ц е как Томас молниеносно среагировал. «Отпусти меня немедленно! Что ты творишь?» Возмущенно закричала Эстер, когда мужчина вынес таки бунтарку за дверь. «Прекрати меня колотить! Я делаю как лучше!» Усмехнулся он, ощущая отчаянный удар ладошек по своей груди. «Кому лучше тебе?» «А пчелам, е ж д у прочим, совсем не нравится их новый домик. И чем же это интересно?» Том усадил девушку на стол, где уже стоял поднос с пирогом и чаем, который заставил его мысленно улыбнуться. Одним нажатием на браслете он дезактивировал защиту. Его черный костюм, распавшись на частичке, подобно змеиной коже, сполз с головы вниз по телу, после чего спрятался в устройстве, повторяющем подошву ботинок. Оставшись в привычных джинсах и облегающей футболке, он поднял с пола до нельзя компактный самоупаковывающийся костюм. «Вот это чудо!» Засмотревшись, сидящая на столе Эстер даже о своих претензиях позабыла. «Это всего лишь технология». Томас снова приблизился к ней очарованный моментом. Мерцающий в темных волосах свет мягко струился вниз по девичьему лицу, очерчивая приоткрытые пухлые губы, изгиб шеи и тонкие плечики. «А настоящее чудо — это ты!» — проговорил он вслух, невольно протягивая руку к ее лицу, запылавшему румянцем. Кончики пальцев коснулись кожи на ее щеке, и она оказалась еще мягче, чем мужчина ожидал. Зеленые глаза обожгли Томаса пронзительным взглядом и смущенно спрятались под ресницами. Эстер склонила голову к его теплой ладони, и было в этом движении столько нежности и доверия, что Том неосознанно прижал девушку к своей груди, из которой так и норовила вырваться с е р д ц е Девушка робко обняла его в ответ. «Кажется, я тоже сошел с ума, Белоснежка». признался он, зарываясь пальцами в ее длинные густые пряди волос. «Будущее человечества катится ко всем чертям, а я думаю лишь о том, что если все наладится, и ты узнаешь этот мир получше, то почти наверняка в с т р е т и ш ь кого-то более достойного, чем ворчун Томас Донахью». Эту мучительную мысль мужчина оставил при себе. «Разве это безумие?» Тихо спросила она. «Я доверился словам из твоей песни и готов отправиться на поиски странника!» Громко засмеялся Томас, но поймав ее взгляд полный надежд, с каким смотря только на дорогого сердцу мужчину, он перестал дышать. Его глаза, говорящие больше любых слов, становились все ближе. С волнением предвкушая вкус желанных губ, Эстер прикрыла веки. «Моя Белоснежка!» — прошептал он совсем близко, так что горячее дыхание отозвалось покалыванием на коже. «Кто-то искал странника? Он к вашим услугам!» Как всегда, не вовремя объявился проклятый хобстер, и Том, сдерживая прорывающийся гнев, резко отстранился от девушки. «Не хотите к нам присоединиться?» На лице мужчины расплылась искренняя кривоватая улыбка. а глаза загадочно блестели больше обычного. Только теперь Томас заметил, что Дилан уже навеселе, а в руках у него знакомая бутылка виски 70-летней выдержки, которая была заготовлена еще дедом и хранилась на особый случай. «Да хватит хмуриться! Тебе самому не помешало бы расслабиться!» отбил подачу хобстер, поймав недовольный взгляд. «Эдди сказал, что ваш дед не возражал бы открыть ее накануне конца света», пояснил он, бесцеремонно пристраиваясь на столе по другую сторону от т е с т е р «Ты правда странник?» заинтересовалась девушка. «Ну да, мои родители часто переезжали, точнее, никогда долго не задерживались в одном месте. р е б е н к о м я тяжело это переживал», признался Дилан, глубоко вздохнув и поморщившись. Зато к концу обучения побывал чуть ли не во всех крупных экополисах планеты. Старые друзья до сих пор зовут меня странником. А сегодня, когда услышал твою песню, я даже ушам не поверил. Выходит, у судьбы на меня большие планы. Вот видишь, не надо никого искать, сам нашелся. Обрадовала с е с т р а не отводя счастливых глаз от Томаса. Кто бы сомневался, что про этого супермена и в пророчестве не забудут упомянуть. Сетовал мужчина в своих мыслях, в то время как по расслабленной физиономии Дилана, застывшего в обнимку с бутылкой, расползалась самодовольная ухмылка.